Вопросы и ответы по пройденному материалу. Первый. Что такое биологический круговорот? Ответ. Биологический круговорот веществ. Единство двух процессов – аккумуляции элементов в живых организмах и минерализации в результате разложения мертвых организмов. Второй. Какова роль растений в биологическом кругообороте? Ответ. Растения превращают энергию солнечного света в органические вещества. Растения можно назвать организмами-производителями, стоящими в начале биологического круговорота веществ. Третий. Чем занимаются грибы и бактерии? Ответ. Грибы и бактерии разлагают отмершие организмы, превращая органические вещества в неорганические.